Глава одиннадцатая «Уверенность очень важна», — сказал Ксавье. «Мне следовало верить, что благословение сработает». Следующим утром, вскоре после рассвета, я ждала в гостиной. Дрожащими пальцами листала очередную книгу о благословениях. Я прижимала ладонь к словам «Точно бумага была папиным сердцем». Зажмурившись, представляла отца здоровым, жизнерадостным, весёлым. Я приложу руку к его груди, и он вскочит на ноги, объявив, что готов пробежать несколько миль. Стук в парадную дверь вернул меня к реальности. Я резко поднялась и, прежде чем открыть, поправила юбки и пригладила волосы. За порогом стояла улыбающаяся мадам Бенамар. «Здравствуй, милая». Я сделала реверанс и впустила её. Почему грудь затопила разочарование? Я, конечно, обрадовалась наставнице. А вот скучать по Ксавье мне совершенно не следовало. Ради всего святого, я же целую неделю у него прожила. Мадам Бенамар поставила на пол свой саквояж для снадобий, затем расстегнула длинный тонкий плащ цвета ночи. «Я знаю, что ты отправила Робин домой в Квинсборо. — проговорила ведьма, пристраивая одежду на вешалку. «Мы оба решили, что выходной никому не помешает», — сказала я. «Несомненно. Бедняга работает, не покладая рук». Мадам Бенамар подмигнула мне. «Уверена, ты прекрасно позаботилась об отце в отсутствии Робин». Пока я вела наставницу к креслу, магия и сомнения шептали мне ужасные вещи. «Ты — ничтожество». Твой отец умрёт из-за тебя. «Папа спит у себя в комнате», — громко сообщила я, чтобы заглушить шёпот чар. «Вчера вечером у него болел живот. Подозреваю это, потому что я побаловала его выпечкой. А его сердце... Он такой бледный, и порой чувствуется, ему тяжело бодрствовать. Я заплетала и расплетала кончик косы». Мадам Бен Коснулась меня затянутой в перчатку рукой. «Ты смышлёная ученица и заботливая целительница. Я тебя знаю только такой и уверена, что ты прекрасно ухаживаешь за отцом». Ведьма положила руку себе на колено и изогнула тёмную бровь. «А где мастер Морвин? Он хочет, чтобы ученица накладывала благословение в его отсутствие?» В голосе мадам Бен Аммар звенел лёд, как всегда, когда она говорила о Ксавье. «Он наверняка в пути. Почему... Почему вы ему не доверяете?» — тихо спросила я ведьму. Мадам Бен Аммару ставилась в потолок, как делают некоторые люди, когда молятся. «Скажем так, я считаю пристранным, что мне потребовалось пять лет практики, чтобы войти в совет, а ему только месяц. Я уважаю мнение совета, но...» «Просто он Морвин», — буркнула я и почувствовала укол ревности. «Родись я в любимой семье Совета, наверное, уже стала бы ведьмой». Мадам Бен Аммар сжимала и разжимала кулаки. «Он избалованный, незрелый, самовлюбленный и совершенно безрассудный. По отношению ко мне он так себя не вел», — отметила я. Мадам Бен Аммар резко опустила голову, И ее взгляд стал спокойнее. «Он демонстрировал такое поведение совету, мисс Лукас». «Каким образом?» — не унималась я. «Похоже, весь совет его ненавидит, а вы велели не спускать с него глаз. Но что именно мне нужно высматривать? Агрессии у него, как у ягненка? Ну, однажды он на меня накричал, но только потому, что помешало ему работать над нейтрализатором эйфории». Мадам Бенамар вгляделась в меня и стиснула зубы. «Так он сказал, что работает над нейтрализатором?» — уточнила она. И я кивнула. На рынке к нему подошел мужчина и попросил эйфорию, а мастер Морвин категорично заявил, что у него этого снадобья нет. Мне он объяснил, что работает над противоядием, которое должно быть готово к летнему солнцестоянию, не то его лишат магической силы. Это всё, что он сказал? Да. Я нахмурила лоб. Вы... вы что-то от меня скрываете? Он что-то от меня скрывает. Клара, я член Совета и вынуждена соблюдать секретность. Мадам бен легонько сжала мою руку. Просто это кажется странным. Он взял ученицу, когда сам выполняет задание, Причем ученицу выбрал с такой сильной магией. Мадам Бенамар считала, что Ксавье меня использует. И она была права. Во-первых, я попросила его о помощи, тихо сказала я. Мы вместе выросли, я знала его и сейчас знаю. Понимаю. Но со временем люди меняются. Мадам Бенамар вздохнула. Понимаю, что ты хочешь его защитить. Не представляю, какие чувства ты к нему испытываешь. Мастер Морвин действительно хороший учитель. С пылающим сердцем перебила я ведьму. Он помог мне справиться с гневом. Моя магия? От нее за целую неделю никто не пострадал. Я грустно улыбнулась. Да, она по-прежнему дикая, но мастер Морвин дает мне надежду на то, что я, вероятно, сумею исцелить папу. Впервые мне кажется, что я смогу использовать свою силу во благо. Ещё мне впервые казалось, что я скоро лишусь своей магии. Этот юноша, согласившийся мне помочь, назначил её в качестве оплаты. Как только к совье присвоит мою силу, как он её использует?» В дверь снова постучали. «Прошу извинить», — сказала я ведьме. Когда же распахнула дверь, На пороге стоял Ксавье, а за его спиной виднелся вход в лавку. В одной руке друг держал саквояж для снадобий, в другой — букет красных пионов. И этому юноше не доверял совет? «Доброе утро, Кла... мисс Лукас!» — поприветствовал он меня и неловко протянул букет. «Это вам». «Ой!» Я взяла вянущие цветы и отступила на шаг, позволяя ему войти. Щёки Ксавье залил румянец, он закусил нижнюю губу. Красные пионы, начал он. На удачу, договорили мы хором. Мастер Морвин, окликнула мадам Бенамар, и мы оба вздрогнули. Это дружеский визит или подразумевается, что мисс Лукас наложит благословение под вашим присмотром? Я я здесь для благословения. Ксавье поклонился мадам бен Амар. «Доброе утро, ваше благородие!» Ведьма коротко ему кивнула. «Надеюсь, вы относились к мисс Лукас с максимальным уважением и заботой». Ксавье оглянулся на меня буквально на секунду, румянец на его щеках стремительно таял. «Мадам, я прилагаю к этому максимум усилий». Дверь в папину комнату со скрипом отворилась. Отец вошёл в прихожую в своей лучшей ярко-жёлтой рубашке и улыбнулся мадам Бенамар амар и Ксавье. «Сколько гостей! Надеюсь, Клара налила вам чай?» — спросил он. «Я спешно поставила пионы в вазу, где уже красовались гортензии из нашего сада. Налью через секунду, папа». Я повернулась к Ксавье. «Думаете, я могу попробовать наложить благословение прямо сейчас?» пока вы рядом». Он кивнул. «Как только будете готовы». «Храбрости мне никогда не хватило бы. В арсенале моей магии имелись жуткие образы всевозможных вариантов ужасающего неправильного действия заклинания. А если оно сработает, моя сила будет принадлежать к Совье, которому мне очень хотелось доверять, вопреки всем аргументам против». Тем не менее, я сказала. «Давайте начнём». Папа сидел на диване, глядя на нас троих снизу вверх. Его широко раскрытые глаза светились надеждой. Как очень многие знакомые мне люди, он считал магию чудом и дивом, а не уродством, как думалось мне. Я встала рядом с папой и дрожащими пальцами стянула перчатки. Краем глаза увидела, как мадам Бенамар крепко стиснула ткань своего платья. «Клара!» — позвал папа. У тебя на пальце кольцо клятвы? У меня аж сердце перевернулось. Я положила ладонь на колено, словно от такого действия отец забыл бы увиденное. Пап, тут ничего серьёзного. Я пообещала. Я пообещала, что, лихорадочно подбирая слова, я взглянула на Ксавье, мол, помоги. Он сильно побледнел. Мы с Кларой поклялись держаться вместе, чтобы не случилось. — проговорил Ксавье. — Эти кольца — в знак нашей дружбы, только и всего. Что ж, придумка Ксавье вышла лучше любой моей. — Как мило! Мадам Бен Аммар откашлялась. Когда я повернулась к ней, она, не отрываясь, смотрела на мою руку. — Так мы продолжим? Я постаралась сосредоточиться на благословении, снова и снова повторяя его текст про себя. «Для начала задействуйте эмоцию», — велел стоящий у меня за спиной Ксавье. «Соедините ее со своей уверенностью и магией». Задействовать эмоцию. Для этого мне хватило взгляда в папины глаза, покрасневшие, слезящиеся, усталые. Моя магия не давала ему спать и наверняка терзала не только тело, но и душу. От боли, грусти и ненависти — Раскалённые добела чары хлынули из меня, как вода из опрорвавшейся плотины. Сейчас нам требовалась вся моя магия, вся её мощь. «Папа, мне нужно коснуться твоего сердца», — проговорила я. Магия поднялась во мне и словно пар наполнила голову. Я подбадривала её образами свободно дышащего папы и остатков яда, покидающих его тело. Отец расстегнул две верхние пуговицы на вороте рубашки, обнажив небольшой участок кожи над сердцем. Кожа его была веснушчатая, как у меня. Я нервно сглотнула и почувствовала, что у меня щиплет в носу. «Мне страшно», — шепнула я папе. «Вдруг мое прикосновение тебя ранит?» «Оно также может меня исцелить», — тихо ответил он и улыбнулся. «Это твоя магия». «Тебе ею распоряжаться». Папа говорил дело. Своей магической силой командовала я. «Мисс Лукас, сосредоточьтесь на своем дыхании», мягко вставил к совье. Я глубоко вдохнула, почувствовав отцовский запах с нотами корицы и старой кожи. «Папа», — произнесла я, насыщая каждый слог силой и любовью к нему, «пусть каждый удар твоего сердца наполнится миром, уверенностью и свободой. Магия закружилась внутри меня, а наружу не потекла. Я выпрямила спину, плотно зажмурилась, сосредоточилась. Пусть каждый удар твоего сердца наполнится миром, уверенностью и свободой. С каждым повторением в моих словах чувствовалось все больше силы. Руки задрожали, как листья на ветру, и я прижала их к папиной коже. Он вздрогнул и сделал резкий вдох. Я тот час отстранилась, почувствовав, как головокружительно пьянящее тепло вытекает из меня. К Ксавье шагнул к нам. «Мистер Лукас, вы как, ничего?» «Я в порядке», — плотно зажмурившись, ответил папа. «Наверное... Наверное, дело просто в силе заклинания». Он сделал несколько быстрых вдохов и кивнул. «Давайте еще раз». Я оглянулась на мадам Бенамар. Та коротко кивнула, не отрывая кончиков пальцев от губ. Круглыми от удивления глазами она смотрела на мои руки. «Если я причиняю тебе боль, скажи», — попросила я папу. На глаза навернулись слезы, в груди стало тесно. «Мне это было бы невыносимо». Папа умудрился улыбнуться даже усталыми глазами. «Малышка, и ты варила мне супы из полевых цветов и того, что находила на кухне. Твои волшебные снадобья я съедал до последней ложки. Тебе, наверное, от них плохо было». «Я жив, верно?» Папа улыбнулся. Нос и уголки глаз у него наморщились так же, как у меня. Чем еще объясняются мои здоровье и долголетие? Как же я любила папу. Меня наполнили его голос и понимание того, что рядом с этим человеком я прожила почти два десятка лет, что знала его и называла отцом. Стало тепло и уютно, словно я выпила чашку теплого чая, его любимого, имбирного. Я ухватилась за это ощущение и представила его канатом, по которому смогу подняться выше, выше и выше, к лучшему будущему. Магия пела у меня внутри. Вибрировало в запястьях, гудело в кончиках пальцев. Я выдохнула, чтобы волнение и надежда мирно угнездились внутри меня. «Пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и свободой», — пожелала я папе. Увидела нас обоих словно с высоты, будто стала намного лет старше и смотрела, чувствуя удовлетворение и понимание, что всё это должно случиться. Что да, «У меня получится!» «Уже получилось благословить папу!» Я снова коснулась его груди. Папа отпрянул от меня, но я руку не убрала, как он просил. Отец зажмурился еще крепче. Наморщил лоб, стиснул зубы, лицо у него становилось краснее и краснее. «Ты делаешь отцу больно! Ты убиваешь его! Ты умеешь только разрушать!» зашептала магия. Сердце затрепетало в груди. Хватка за воображаемый канат слабела. Я сделала вдох, чтобы сосредоточиться, и проговорила. «Пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и...» Папа вскрикнул. Я отшатнулась и упала на пол. На бледной груди отца появились две красные отметины в виде ладоней. В уголках глаз папы выступили слезы. Он зашелся страшным тяжелым кашлем. Мадам Бенамар спешно поставила свой саквояж для снадобий на стол, открыла его и откупорила бутылочку. Папа убрал руку от арта. На его ладони лежало три покрытых слюной лепестка розового цвета. Я даже извиниться не успела, а ведьма уже напоила папу нужным ему снадобьем. Ксавье сбегал на кухню и принёс ему миску. Ничего не изменилось. Как и неделю назад, папа кашлял цветами, стонал от боли в животе и бледнел с каждой секундой. Судя по отметинам, я сделала ему хуже. После нескольких минут мучительной рвоты папа улёгся на диване. Мадам Бенамар дала ему снотворное, чтобы помочь отдыхать и восстанавливаться. Пока он засыпал, Я накрыла его пледом, снова натянув перчатки. Поклялась, что не сниму их никогда. «Мисс Лукас». Я подняла голову. Ксавье протягивал мне руку. Он помог встать и ладонь мою не отпустил. Нежность и сочувствие в его карих глазах напомнило мне пору, когда я крепко обняла бы его и рыдала бы у него на груди. Но мы стали взрослыми, и теперь такое поведение было недопустимо. «Не корите себя», — мягко попросил Ксавье. «Это была ваша первая попытка. Но я навредила папе». Друг сжал губы в тонкую полоску. «Непреднамеренно». Я горько рассмеялась, отступая от него и от засыпающего папы. «Уверена, мои намерения тут особой роли не играют. Молодой человек...» мадам Бенамар стояла у открытой входной двери, за которой лежала лавка Морвинов. «Думаю, сегодняшнее происшествие доказало, что ваши занятия, смисс Лукас, — мартышкин труд». Ведьма обращалась к Совье, но мне невольно стало стыдно. «Я была проблемной ученицей. Я была неудачницей». «Бестолочь!» — зашипела моя магия. «Монстр! Убийца!» Ксовье схватил свой саквояж для снадобий, но вопреки моим ожиданиям, за дверь нерванул. Не согласен с вами, заявил он. Ладонь мадам Бенамар плотнее сжала дверную ручку. Что, простите? Ксовье стоял рядом со мной, высоко подняв голову. Я верю в мисс Лукас. За очень короткое время она продемонстрировала большой прогресс наложила портальное заклинание и вырастила целый лук цветов. «Я не в мисс лука сомневаюсь», — прошипела ведьма, глянула на папу, засыпающего на диване, и шагнула к нам, сверля глазами к Савье. «Если вы думаете, что я верю ерунде о дружеской клятве, у меня душа в пятки ушла». «Уверяю вас, мадам, мастер Морвин, объяснитесь сейчас же», — шепнула ведьма. Ксавье заломил обтянутые перчатками руки. «Я... я не могу». «Не можете или не хотите?» Видимо, изогнула чёрную бровь. «Мне написать вашему отцу?» В глазах у Ксавье мелькнула паника. «Нет». Я выступила вперёд. «Мастер Морвин говорит правду, мадам. Мы с ним несколько лет не виделись. Ученичество предложила я». Немигающим взглядом ведьма смотрела мимо меня на Ксавье. «Спрошу еще раз, зачем вы взяли Клару в ученицы?» «Когда темные глаза Ксавье заглянули в мои, у меня сердце замерло наполовину от страха, наполовину просто от того, как он на меня смотрел». «Мисс Лука, требовалась помощь», — ответил Ксавье тихим и слабым голосом. «Я не самый компетентный из магов» и не самый опытный, но... Мисс Лукас нуждалась во мне, и я ей не отказал. Мадам Бенамар стиснула зубы и кивнула на дверь. «Возвращайтесь домой». Порывшись в кармане, Ксавье достал золотую карточку и протянул мне. «До свидания, мисс Лукас», — сказал он, коротко поклонился и спешно удалился к себе в лавку. Мадам Бенамар захлопнула за ним дверь и прижалась к ней. В ее карих глазах блестели слезы. Она разозлилась, разочаровалась, испугалась. Жутковато было увидеть ее страх. «Знаю, ты солгала ради него», — проговорила ведьма. «Пожалуйста, Клара, скажи мне, тебя силой заставили?» «Я согласилась дать клятву», — ответила я. Каждое слово казалось горячим, сухим и жарким. Идея исходила именно от меня. Я пошла на такое, чтобы истец. Язык вдруг обожгло, словно в рот попал красный перец. Охнув, я зажала губы руками. Извините. Значит, это клятва хранить тайну. Мадам Бенамар задумчиво пожевала губу. Скажи мне одно. «Мастер Морвин склоняет тебя к противозаконным поступкам?» «Нет», — ответила я, — «тебе грозит опасность». Этого я не знала. Мне так не казалось. Услуги наставника-учителя Ксавье согласился предоставить с опасным условием. Думать о цене до сих пор было больно. Но ведь друг гарантировал, что он поможет мне исцелить папу. Возможно, при следующей попытке наложить благословение мне, наконец, хватит сил. Возможно, у меня, наконец, получится. Нет, я покачала головой. Мне ничто не грозит, даю слово. Мадам Бен Аммар вздохнула. В ее блестящих глазах читалась грусть. «Тогда, что вы посеяли, мисс Лукас, то и пожнете. Я вашим урокам мешать не стану. По крайней мере, до тех пор, пока не получу доказательства безответственности мастера Морвина». Ведьма положила руку на моё плечо. «Я приведу сюда Робин и объясню ситуацию. Мы вдвоём продолжим уход за мистером Лукасом». «А как насчёт следующего раза?» — спросила я. «Что, если я принесу отцу ещё больше вреда, когда снова попробую его благословить?» «Такое исключено, Клара. Твоя магия...» Необычно. Я не могу сказать, исцелишь ли ты отца или возможно ли его исцелить в принципе. Глаза защипала от слез, когда я глянула на дрожащего, морщащегося, страдающего от боли папу. Обтянутая перчаткой ладонь ведьмы неожиданно легла мне на щеку и заставила снова поднять голову. Проблему создала твоя странная, уникальная магия. «Поэтому исцелить отца под силу только тебе», — начала ведьма. «Но у тебя, маленькая вспышка, смелая и гордая душа. Я чувствую, как ты ежесекундно бьёшься со своими чарами. Не сдавайся. Ни один учитель не сумеет создать ту силу, что я уже вижу в тебе». Слёзы застилали глаза, и мне казалось, что свет в гостиной пляшет. Когда произносила заклинание, Я чувствовала магию в кончиках пальцев, будто действительно помогала папе. Наверное, ты впрямь помогала. Возможно, тебе просто нужно еще немного времени. Мадам Бенамар повернулась к двери и, обтянутой перчаткой ладонью, взялась за ручку. Я вернусь через минуту. Через портал ведьма ушла в свой дом на окраине Куинсборо, а я села на пол рядом с папой и прислонила голову к подлокотнику дивана. В понедельник ты вернёшься к Ксавье, спросил отец, заплетающимся от усталости голосом. Подаренные другом пионы стояли в вазе у окна и сияли на солнце. "Да", ответила я. "Пап, когда я произносила благословение, ты ты хоть какое-то улучшение почувствовал?" "Да. Я ощутил сильное тепло надежды, растекающееся у меня в груди и воодушевление, восхитительное чувство. Я посмотрела на папу, прищурившись, чтобы определить, не врет ли он мне во благо. Папа улыбался и держал руку на груди. Казалось, он испытывает ностальгию и благодарность. «Может, в следующий раз у меня получится?» «Да, наверняка». Папа свесил руку с края дивана, и я крепко за нее схватилась. «Что-то изменилось», — проговорил он голосом тихим, далёким, сонным. «Тебе появилось больше уверенности и надежда», — папа слабо хохотнул. «Думаю, дело в твоём учителе». Я аж похолодела. Страшно хотелось рассказать ему всё, что узнала и не узнала о Ксавье, о тайном соглашении, которое мы заключили, и о сомнении в том, «Не пожалею ли я о том, кому доверилась?»